Двери адмиральских салонов тоже были зашиты деревом, но Комлев не сомневался в том, что под драгоценной древесиной хранит покой своих хозяев крепчайшая броневая полисталь. Разумеется, все двери были заперты. Возле некоторых дежурили бойцы охранного батальона Оснас-Песец. Этот батальон был знаменит по всему военфлоту, в первую очередь нескончаемыми и утомительно однообразными шутками, обыгрывающими его название. Комлев помнил, как еще будучи курсантом Брянского звездоплавательного училища, он прочел в Небесной гвардии, имевшей, а как же юмористическую страничку, такое объявление. «Прием шуток, стихотворений и карикатур», содержащих обыгрыши названия третьего отдельного охранного батальона ОСНАЗ Генштаба ВКС закончен в январе 2572 года. Уже тогда юный Володя Комлев поклялся себе, что шутить про песцов не будет и клятвы своей придерживался. Здесь у нас кто только не жевал Самодовольно сообщил Чичин. «Он, видите, двое табличку вешают!» Комлев присмотрелся, и вправду двое матросов прикручивали бронзовую доску, на которой было выгравировано что-то монументальное. «А что там написано?» — поинтересовался Комлев. Чичин, казалось, только и ждал этого вопроса. В этом адмиральском салоне в период с 12 января 2622 по 10 апреля 2622 жил и работал председатель Совета обороны товарищ Растов А.П. Безвыездно, что ли, жил и работал. Я слышал, он вроде в Технограде выступал в середине марта. Разумеется, выезжал. «Начальство-то оно выезжать обязано», — пожал плечами Чичин. Он словно бы извинялся за товарища Растова, Летуна и Ездака. «Что да, то да». Даже запах на адмиральском этаже был каким-то особенным, ненавязчивым, свежим и бодрящим. Комлев осознал это со всей отчетливостью, когда они спустились на палубу ниже, где обитали птицы поскромнее, офицеры в чинах от капитана третьего ранга до эскадр капитана. Здесь обстановка была проще и пахло крепким, крепчайшим кофе, которому обитатели палубы, как видно, имели наработанное годами пристрастие. «Я, кстати, тут живу», — сообщил Чичин. «И по правилам вас, Владимир Миронович, тоже надо было бы поселить здесь, но вот...» Какое дело? В общем, мест нет сейчас. Вчера вечером из Технограда прилетели четыре воен-инженера, все к дополковники, да полковники. Они оккупировали последний жилой бокс. Да это не беда. Где-то же свободные каюты есть. На палубу ниже, вы уж не обессудьте. Да чего там? Я провел несколько лет на судне планетографии «Снегирь», И должен вам сказать, что после Снегиря мне даже в двухзвездочных мотелях Шотландии нравится. «Ну, у нас там получше, чем в вашей Шотландии», насупившись, проворчал Чичин. Похоже, невольная аналогия его слегка задела. «Кстати, вашу каюту как раз сейчас готовят. Если не возражаете, мы отправимся туда в самом конце нашей экскурсии». Как вам будет угодно, Виталий. Следующим пунктом познавательной программы стала штабная палуба. Собственно, ради нее и существовал весь этот огромный корабль-город. Штабные помещения занимали весь правый корпус корабля от носа до кормы. По широкому коридору были проложены два самодвижущихся скоростных тротуара, Один мчался в нос, другой — в корму. На правый, ведущий в нос, сотоварищи товарищи иступили. Обач проносились одинаковые прямоугольники дверей. Некоторые из них были снабжены произвольными трехзначными номерами, некоторые — табличками. «Отдел 2-14», «Желтый коммутатор», «Сталь-3». Некоторые таблички были совсем уж загадочными. «ДРВП», — прочитал Комлев. А дальше «Дерма», «Трансфигурация», «Алконост». «Надеюсь, знакомиться мы сейчас не пойдем?» — с опаской спросил Комлев. «Да нет, знакомство будет вечером». «У вас еще три часа свободного времени», — отвечал Чичин. Комлев вздохнул с облегчением. Он хорошо знал, что судьба предоставляет людям только один шанс произвести первое впечатление. Ему очень не хотелось предстать перед новообрященными коллегами небритым, вялым и сопустевшими от усталости глазами. «А здесь у нас кафетерий» мечтательно произнес Волохаев, указывая на дверь с изображенным на ней конусом коктейльного бокала. «Может, зайдем?» — предложил Чичин. «Выпьем чего-нибудь, ну, вроде сока». «Не возражаю». Они сошли с самодвижущегося тротуара. Дверь отъехала в сторону и... Вместо занудливого полусонного мерка безалкогольной, ведь рабочий день, рекреации, взгляду Комлева предстал разворошенный муравейник. Начать с того, что в центре кафетерия, невдалеке от барной стойки, на полу, лежал немолодой, неспортивного сложения человек с седыми висками и сияющей лысиной. Человек был одет в белый халат. Ровно лежали короткие ножки, облаченные в брюки с отчетливо наглаженными стрелками. Правая рука лежащего покоилась на скомканном газетном развороте. Рядом с ним на коленях стояла красивая, очень красивая, уж кто-кто о комлюв знал в этом толк, женщина лет около... 25. пяти. Ее овальное личико выражало крайнюю озабоченность. Она прижимала к уху телефонную трубку. Говорит старший лейтенант медслужбы Любава Мушкетова. Да. Аритмия, да. Первую помощь оказала. Скоро будет бригада. Ну ждем, конечно. Пока женщина с редким русским именем и еще более редкой русской фамилией говорила. Остальные посетители кафетерия бессмысленно бурлили. Бармен и две официантки кружили вокруг лежащего и поминутно предлагали женщине-лейтенанту свою никчемную помощь. Уборщик отодвигал столы и перетаскивал стулья поближе к стенам, как будто готовился принять во вверенном ему кафетерии еще сто человек. Трое в военной форме, Энергично расхаживали взад-вперед вдоль барной стойки. Рядом с Комлевым в полголоса обсуждали случившееся. «А чего это он? Ты понял, Димыч?» Сидел-сидел и вдруг упал. «Чего-чего?» «Небось, прочитал в корабельном вестнике, что его любимая звезда опять зайцем продула. Вот сердечко и не выдержало. Он же вроде Смахаона, антроподевиант». Ему два сердца положено. Не у всех махаонцев два сердца есть. Я читал это предрассудки. Антроподивиантов с двумя сердцами сейчас не больше 30%. А вот мы сейчас у Любавы Андреевны спросим, одно или два. Да погоди ты спрашивать. Не лезь военврачу под руку. Другой бы стерпел, а это убьет. Комлев вопросительно посмотрел на своих сопровождающих. К его немалому удивлению, лица Чичина и Волохаева сияли довольством и совершенно не выражали намерения уйти. Как видно, событиями Урал был небогат, и каждое безобидное ЧП ценилось на вес орбитальной бомбардировки агрессивной ксенорасой. Комлев вдруг понял... Что если он сейчас попробует увести Чичина и Волохаева, то Неровен часто живет себе двух смертельных врагов. А кто этот э -э пострадавший? шепотом спросил Комлев. Фомичев, хороший человек и заядлый болельщик. А по профессии кто? Ученый? Наносексуалист. Не понял. Так называются люди, у которых влечение к объектам. «Меньше одного микрона в поперечнике», — хохотнул Волохаев. «Товарищ Фомичев, специалист по субатомным детонациям», — как бы извиняясь за шалости младшего, — ответил Чичин. «А что это за звезда такая? Проигрыш, который специалиста свалил. Я тут краем уха услышал, Та «Да это местная флотская сборная по пинг-понгу». «А зайцы тогда армейская?» «Так точно, Владимир Миронович!» В этом мгновение в кафетерии ураганом ворвалась медицинская бригада из трех человек. Инженера Фомичева ловко погрузили на каталку, которая тотчас сомкнула над лежащим стеклянные своды амбулаторного саркофага. Внутри него что-то многорукое принялось над инженером колдовать. Вскоре вся троица, а с ней и краса Любава, ретива унеслась в коридор. Еще минуту кафетерий пребывал в тягостном недоумении, спектакль окончился слишком быстро. Приуныли и Чичин с Волохаевым. «Уже и пить расхотелось», — сказал Волохаев. «А вы как, Владимир Миронович?» «Я бы продолжил экскурсию». Комлев поймал себя на мысли, что ему хочется побыстрее оказаться в коридоре, а вдруг военврач Любава все еще там и ему представится возможность напоследок полюбоваться ее ладной фигуркой и испытать то неопределенно блаженное волнение, ради которого стоит рождаться мужчиной. Но тщетно. Медиков и след простыл. «Ну что же, идем дальше», — пробасил Чичин. «Дальше оказалось довольно близким. Через двадцать метров». Они уперлись в массивную переборку. Проход был закрыт громоздким контрольно-пропускным пунктом, где томились осназовцы-песцы. «Вот мы и дошли до конца зеленой зоны», — сообщил Чичин. «Впереди красное. Кстати, отдел Переэксон квартирует именно там. Чтобы пройти дальше, вам нужно оформить пропуск». Как ни странно, дело это не быстрое. Он будет готов лишь к вечеру. Пройти биометрию вы можете вот за этой дверью. Надеюсь, пробы будет брать та самая военврач, которая только что оказывала первую помощь. С надеждой спросил Комлев. Робот будет брать. Вот так всегда. Притворно вздохнул Комлев. Мой вам совет, Владимир Миронович. Перейдя на вкрадчивый шепот, сказал Чичин. — Про Любаву лучше забудьте. Характер у нее плохой. Ну, то есть, совсем плохой, понимаете? — Понимаю, — соврал Комлев.